Глава 18. Он проснулся в кромешной тьме. Где находиться долго вспоминать не пришлось, помог мерзкий запах ацетона. Удивился, что удалось заснуть, видимо, из-за потери крови и сгоревшего адреналина. Долго нащупывал лестницу, наконец нашёл и опустил. Слез, выставив перед собой руки, как монстр Франкенштейна, делающий первые шаги по лаборатории. проковылял по амбару к двери. Пятно луны в чёрном небе то и дело закрывали стремительно проносящиеся облака, но всё же кое-что разглядеть удалось. Деня остановился в дверях, прислушиваясь. Откуда-то издалека доносилось бормотание радиоприёмника или телевизора и больше никаких звуков, ни голосов, ни шагов, ни шума машин. Можно идти, но он не знал, в какой стороне дорога. Когда в очередной раз из облаков выползла луна, Денни различил серебристые ивовые листочки и вспомнил, что ивами обсажена подъездная дорожка к вилле. А дальше должна идти дорога, по ней его вёз к стоматологу высокий добродушный парень, который теперь был мёртв. Денни направился к ивам, отыскал дорожку и пошёл вдоль неё по утоптанной грязи. Он бы побежал, да не мог. Увенчанные шарами каменные столбы он принял за часовых замер, но догадался, что их раскачивание и игра света. Теперь нужно было решить, в какую сторону идти. Асфальт простирался в темноту направо и налево. Он поднял глаза к небу, нашёл большую медведицу. Кажется, ручка ковша указывает на север или на юг, на восток или запад. Он двинулся налево по обочине. Шум автомобиля возник минут через 40. Машина была ещё далеко, когда же шум стал громче, Денис запаниковал. А если там военные или люди из Ябика? Он спрятался за кусты и стал ждать. Когда машина подъехала совсем близко, и он увидел, что это BMW, то останавливать её было уже поздно. Машина промчалась мимо, прорезая фарами темноту. Дени ужасно разозлился на себя. Выбора нет. Пешком до Анкары всё равно не доберёшься, нужно, чтобы кто-нибудь подвёз. Без риска не обойтись. Конечно, если его задержат солдаты, то тюрьмы не миновать, ведь он без документов. Какие в Турции тюрьмы, да не видел. В Полуночном экспрессе, и ему очень не хотелось туда попасть. Полуночный экспресс знаменитый фильм Алана Паркера, где очень ярко показаны ужасы турецкой тюрьмы. Что касается Зебика, то этот злодей вряд ли подозревает о его присутствии на вилле. Его люди искали барзана. Кто они такие? Солдаты турецкой армии? Но форма ничего не доказывает. А денни же знали всего несколько человек, которые уже мертвы. Чем больше он об этом думал, тем меньше ему представлялась вероятность погони. Конечно, они могут обнаружить его паспорт, но для этого потребуется время. Прошёл час или два, и снова возник шум приближающейся машины. Судя по звуку двигателя, это был грузовик, с трудом взбирающийся в гору. Теперь Дени уже не прятался, а наоборот, с нетерпением ждал. И вот грузовик появился. горела только одна фара, значит, машина не военная. Он вышел на середину дороги и поднял руки. Грузовик с грохотом остановился примерно в 10 м. Из кабины раздавались завывания турецкой музыки, Сердце Деня отчаянно заколотилось. Порыв ветра донёс до него сладкий запах дыни. Он подошёл ближе. Кузов грузовика с высокими бортами был доверху наполнен дынями. Из кабины вылез парень в джинсах, футболке и бейсбольной кепке. Козриком назад он снял её, обнаружив копну чёрных волос и крикнул что-то по-турецки. "Мне нужна помощь", ответил Денни по-английски. "Я попал в беду". Он попытался изобразить несчастную улыбку. Парень окинул его взглядом, нахмурился и снова нахлобучил кепку. Что случилось? Понимаете, я Дэнни вдруг осознал, что даже не удосужился придумать какую-нибудь историю о том, как он сюда попал и что с ним приключилось. Правду не расскажешь. А то, что парень из грузовика говорит по-английски, вообще лишило его дара речи. Он тупо смотрел на него, покачиваясь из стороны в сторону. Как ты сюда попал? Где твоя машина? Разбил? Ты говоришь по-английски, выдавил Дэнни. Немного. А ты немец, да? Что с тобой случилось? Дэнни засмеялся и подошёл к парню. Да вот попал в переделку. Тебя не предупредили, что здесь опасно? Как ты вообще сюда добрался? Парень безуспешно поискал взглядом машину или мотоцикл. Я начал Дэнни вдалике со стороны виллы засветились автомобильные фары. Можно сесть в кабину. Он перевел дух, когда стало ясно, что автомобиль поехал в другую сторону, а грузовика сзади нет. Небо светлело, когда Дэнни закончил рассказ о том, как оказался в этих краях с порезанной ногой и без документов. Историю он прочитал в какой-то газете. В поезде парень познакомился с двумя симпатичными ребятами. Они поболтали немного и отправились в вагон-ресторан выпить пиво. А затем провал памяти. Парень познакомился с двумя симпатичными ребятами. В себя он пришёл где-то на обочине дороги без бумажника, паспорта и чемодана. Водитель серьёзно выслушал и произнёс: "Типичная история о приключениях иностранцев в Турции. Я слышал такие много раз, но чаще всего так влипают женщины. Обычно их потом насилуют". "Тебя изнасиловали?" "Нет, только обобрали". Салим засмеялся. "Иногда они применяют газ. Тебе повезло, что остался жив, Денни кивнул. Врать этому доброму парню было очень неприятно, но что делать? Нельзя же поведать ему о реме борзаний и о том, какую бойню устроили люди забика на Вилле. Сюда только в прошлом году начали пускать туристов. Салим указал на холмы за окном. Он говорил по-английски совершенно свободно, лишь гласные произносил как-то по-особому. Здесь опасно. И ты рассказываешь это мне? Что, значит, рассказываешь, не понимаю. Дэн не улыбнулся. Ну, это из старого анекдота. Человек упал со скалы, зацепился рукой за что-то и висит. А другой проходит мимо, смотрит и говорит: "Ты попал в затруднительное положение". А тот, что висит, отвечает: "И ты рассказываешь это мне?" Салим засмеялся, повторил фразу несколько раз, видимо, желая получше запомнить, и серьёзно добавил: "Значит, они забрали твой паспорт, деньги. Всё." Дело дрянь. Помочь могут в посольстве в Анкаре. Да. А эти дыни ты везёшь? Салим засмеялся. Нет, не в Анкару. Они едут в Догуби Язид. Куда? Туристы, когда они сюда приезжали, называли этот город собачий бисквит. Игра слов: собачий бисквит по-английски Doggy Biscuit созвучен с названием города. Он расположен прямо у подножия Арарата, рядом с иранской границей. Вот оно что. Это мой родной город. Но я попытаюсь найти кого-нибудь, кто подвезёт тебя в Анкару. Да я не повеселел. Думаешь, удастся? Салим пожал плечами, посмотрим. Я День не знал, как выразить благодарность, хотел пообещать прислать деньги, но побоялся, что Салим обидится. Я навеки буду твоим должником. Когда-нибудь, возможно, и мне придётся обратиться к тебе за помощью, сказал Салим. Мерно гудел двигатель, грузовик подскакивал на редких ухабах. Под этот аккомпанемент Денис слушал грустную историю Салима. Он был инструктором по туризму, водил группы на Арарат, но после мятежа РПК в Восточную Турцию перестали приезжать не только туристы, но и спортсмены. Он занялся оптовой продажей мобильных телефонов, Однако недавний экономический кризис разорил и этот бизнес. Женат имеет двоих детей. И вот теперь работает у тестя, водят грузовики. Да, скверно, промолвил Дэнни. Салим улыбнулся. И ты рассказываешь это мне? Он поправил бейсбольную кепку. Надеюсь, в скоре ситуации улучшится. Когда рассвело, открылся изумительный вид на Арарат. Великолепные конические склоны напоминали Фудзияму. но Арарат был значительно выше. Увенчанная снеговой шапкой вершина терялась в облаках. Гора поразила Денни. Салим сказал, что высота Арарата пять тысяч метров, но он, кажется, выше, поскольку отсутствует предгорье. Гора вздымается к небу прямо из равнины. При въезде в Догубей-Язид они миновали два блокпоста, и Салим предписывал Денни притвориться спящим. Он напряженно прислушивался к непонятным фразам, какими водитель обменивался с постовыми, но никто его не потревожил. Ранним утром Салим умело завел грузовик на разгрузочную платформу, где бригада грузчиков начала раскладывать дыни по большим корзинам. Дэнни поплелся за Салимом к неказистому зданию конторы, где ему нужно было подписать какие-то бумаги. Затем они прошли несколько кварталов до остановки Далмуса. Салим жил в однокомнатной квартире на верхнем этаже «Алмуса». Окна плотно зашторены, чтобы не впускать в дом жару, потому что в семь утра на улице уже двадцать пять градусов. Миловидная жена Салима поклонилась Денни, подала яблочный чай и о чем-то быстро заговорила с мужем. Она заметила кровь на брюках Денни. — Айала права, — произнес Салим, — надо перевязать рану. Мгновенно появился тазик с водой, ножницы и салфетка. Айала отмочила брючину, осторожно отлепила от кожи И тщательно промыла рану перекисью водорода. Разрез был длиной примерно сантиметров 7, см, но к счастью не нагноился. Аяла перевязала рану, принесла ещё чаю и удалилась. Пока Денис с Салимом пили чай, из соседней комнаты доносился её ровный голос, уговаривающий плачущего младенца, который прерывался высоким фальцетом ребёнка постарше. Потом она вышла с двумя стаканами. Салим принялся играть со старшим в какую-то сложную игру, известную только им двоим, а жена с полугодовалым младенцем на руках наблюдала за ними с нескрываемым обожанием. Старший сынок быстро говорил что-то Салиму, показывая на Деня, затем подёрнул свой зуб. "Ему нравится твой серебряный зуб". Деня да смутился. "У меня продентос, понимаешь? Болезнь дёсен, когда зубы шатаются и выпадают. Это неприятность случилась со мной ещё в Стамбуле. Пришлось «Поставить временную коронку». Он улыбнулся. «Выглядит здорово». «Мой сын в восторге», — сказал Салим. «Уже придумал название — Суперзуб». Дэнни засмеялся, а вместе с ним и все остальные Айала поцеловала Салима и поклонилась Дэнни. «Я должен поспать», — объяснил Салим. «Поэтому они идут к ее родителям». «Собственно, и тебе необходимо выспаться. Пока сходи в ванную комнату. У нас есть горячая вода и кондиционер тоже». К сожалению, из-за перебинтованной ноги принять ванну не удалось, но всё равно помылся он славно. Правда, сразу же дали знать многочисленные садины, что даже несколько приглушила боль в ступнях, которые были красновато-лилового цвета и только-только начали бледнеть. Смотреть на них дене очень не нравилось. Он грустно улыбнулся. Любимый пиджак Кейли имел такой же оттенок. Сейчас в Штатах полночь, значит, она спит. что ей снится, как я лежу в постели с Паулиной. Дэнни пустил в тазик детскую лодочку и долго наблюдал, как она покачивается рядом с его изуродованными ступнями. «Давай ложись», — сказал Салим, когда Дэнни вышел из ванной комнаты, переодетый в его брюки, которые не доходили ему до лодыжек, и футболку с надписью на груди «Я на стороне дураков». Салим отправился в спальню, Оденни буквально рухнул на застеленный чистыми простынями диван и закрыл глаза. Его окружали звуки, которые он слышал не отчётливо, словно сквозь толстый слой ваты. Приглушённые голоса, восточная музыка, рокот машин, негромкое гудение клаксонов. Последнее, что он запомнил, были первые такты увертюры к опере Вильгельмтель. Кто-то позвонил Салиму по мобильному. Пора просыпаться. Денни открыл глаза. В дверях гостиной стоял улыбающийся Салим. Наступил вечер, но жара, если и спала, то незначительно. Выспался? Кажется, да, ответил Денни, вставая. Тогда пошли искать того, кто едет в Анкару. Салим сразу взял высокий темп, Денни едва за ним поспевал. Полностью переносить вес тела на ногу по-прежнему было нельзя, и приходилось идти то на цыпочках, то на краях ступни. Минут через 10 они вошли в кафе. Посетители, разумеется, только мужчины, пили чай, играли в карты, читали газеты, беседовали. С телевизионного экрана что-то вещала Кристин Аманпур, но внимание на неё никто не обращал. Кристин Аманпур известная тележурналистка CNN, освещающая события в странах Ближнего Востока. Салим начал обходить столики, здоровался, перекидывался шутками, кивая на Дени. Тот смешно улыбался и пожимал плечами. Ты уже, наверное, пожалел, что подобрал меня, сказал Дени, когда они приблизились к пятому столику. Салим обиженно хмыкнул. Я обязан тебе помочь. Ведь Аллах просто так, без причины, не поставил бы тебя на моём пути, там, на дороге. Все знакомые Салима светились дружелюбием, улыбались. Но когда он грустно покачивал головой и вздирал руки к потолку, что означало у него совсем нет денег, они тоже грустно качали головами. Наконец, Салим и Денни присели за столик выпить по чашке яблочного чая. Дело казалось совершенно безнадёжным. Но после второй чашки произошло чудо. К их столику шагнул пожилой мужчина и негромко сказал что-то Салиму. Тот просиял. Минут через 30 на запад должен выехать Хакан Гултепес с грузом фисташек. Я попрошу его хозяина, чтобы он разрешил подвести тебя. Они свернули за угол и вошли в другое кафе, где Салим поспешно направился к столику в самом конце зала, наклонился к одному посетителю и начал быстро говорить. Тот слушал, не перебивая, с мрачным выражением лица. Всё должно было закончиться как обычно, но к удивлению Денни они улыбались. И пожали друг другу руки. Ты поедешь, объявил Салим, но следует поторопиться. А они поспешили к рынку, куда утром Салим привёз Денни. Здесь он познакомил Денни с Хаканом Гултепе, крупным парнем с густыми чёрными усами и ртом полным золотых зубов. Хакан заулыбался и дружески похлопал Денни по плечу. Он не понимает по-английски, сообщил Салим. Но это не важно. Главное, ты с ним доедешь до Бенгёля. Дальше пересядешь в автобус. Хакан высадит тебя у Отогара, так что не заблудишься. Деньги я тебе дам. Нет-нет, это обязательно. Тем более, что сумма не такая уж большая, и ты сядешь в автобус до Кайсери, а оттуда есть прямое сообщение с Анкарой. Он написал всё подробно на обороте визитной карточки и протянул Денни вместе с купюрой в 10 миллионов лир. Денни не знал, что сказать. Я верну Салим пожал плечами, вовсе не обязательно помогать страждущим, велит Ислам. Кроме того, я хочу, чтобы ты знал, в Турции живут не только плохие люди. Салим. У тебя есть мой адрес? Доберёшься до дома, пришли сообщение по электронной почте, хорошо? Обязательно. Тогда счастливо. Они пожали друг другу руки. Салим зашагал прочь и вскоре скрылся за фургонами. Денни проводил его взглядом. И влез в кабину грузовика, который оказался близнецом Салимовского, только кузов был заполнен сверху мешками с фисташками. Хакан Гултепе осветился золотазубой улыбкой, двигатель закашлял, и под звуки восточной мелодии, льющейся из приемника, грузовик двинулся в ночь.